Глава 16. Плерал. Портальная площадь Вардейла. Есть такая поговорка из огнядов да полными. Именно она в полной мере отражала ту ситуацию, в которой мы оказались, как только перенеслись в Вардейл. Того центра столицы двоединого, которым я когда-то любовался, ныне не существовало. Сейчас он напоминал самую захудалую городскую свалку. Крыс только для общего счастья не хватало. центра Вардейла, внушающего трепет своей былой величественной красотой, больше не существовало как и портальной площади, гордости центра королевства. На ее месте теперь были только руины, будто сюда грохнулся метеорит, сравняв центр города с землей, прокатившись по прилегающим жилым кварталам. Первое, что я увидел, выскочив из портала, был летящий в меня кусок камня размером с хороший грузовой автомобиль. Лишь благодаря ускорению я смог метнуться в сторону перед тем, как эта глыба, протаранив арку портала, раскрошила ее в пыль, вместо того, чтобы размазать ровным слоем по брусчатке знакомого вам Дроу. Просто великолепно. А чешуеть. И как, скажите мне на милость, мы теперь сможем отсюда убраться, если портала больше не существует? Короткая вспышка, и вся энергия, генерируемая портальной аркой, сдетонировала, зацепив воспламенившийся оман всех, до кого смогла дотянуться. Первый раз я видел настолько мощный выплеск работающий не во благо. В один момент некоторая часть моей команды отправилась на перерождение, даже не успев понять причины. Несмотря на разгон своего восприятия, который предоставляли обилки, благодаря которым я смог во время движения уклониться от мелких осколков камня, взрывная волна все равно меня зацепила краем, впечатав в кирпичный остов здания, сразу же сняв почти треть хитов. Отличное начало. Откашливаясь от каменной пыли, Моментально запивший всё на я укрылся за обломками здания, пытаясь прийти в себя. Вот так, ни за что, ни про что, только перенесся и сразу попал в переплет. Владка отряда сообщала, что не так все плохо, так как наших бойцов уцелело более двух 3 осталось понять, с кем мы столкнулись и что делать дальше. Раздавшийся знакомый рев заставил похолодеть, так как я лично знал эту лужённую мертвую глотку, которая способна исторгать подобные звуки. Не могу сказать, что знакомство было приятным, но и то, что этот знакомый не спешил множить нас на ноль, внушало уверенность. Бойня его демоны на мелкие кусочки, я все таки оказался прав. Высунув голову на миг, попытался просканировать обстановку, но ничего так и не смог понять. Мечущиеся фигурки игроков, которые едва попадались на глаза драколичу, моментально отправлялись на перерождение, будто мертвый дракон решил устроить личную вендетту всем несогласным с его появлением. Я успел заметить маленький островок, на который раз за разом накатывалась волна неприятеля, но каждый раз она была вынуждена отступать, забывая на передовой несколько рассыпающихся тел. Присмотревшись, с удивлением узнал костета с Хасарагом, которые настолько ловко отбивали вражеские атаки, что казалось, будто они уже не первый год сражаются вместе. Троль выступал главной ударной силой, со свернением крошания неосторожно подставившихся, при этом щедро раздавая тумаки огромной эпической дубиной. Сара же действовал более избирательно, молниеносно выпиливая тех, кто хоть как-то нес угрозу троллю. А вот Боня действовал сам по себе. Порыв ветра от взмаха крыльев чуть не сбил меня с ног. Драколечиво, воспарив над площадью, снова заходил на крутой вираж, цели самую большую группу игроков, которые, поставив над собой защиту, пытались удержаться на крохотном пятачке, кое его ещё не коснулась волна разрушений. Наивные. Наш клан пытался оттеснить чужаков, принадлежность которых уже давно была определена. Дети ад, а, их за ногу. То, что они здесь оказались случайно, я не верил. Или у нас где-то течет, или они как-то смогли просчитать меня. И как, скажи на милость, они смогли тебя просчитать, Вова? Сам-то в это веришь? Сейчас даже не берусь утверждать, ждали они или случайно здесь оказались. Но факт есть факт. Они здесь. И они нас атакуют. С этим нужно что-то делать. Зависнув сверху, Боня сделал взмах костяком крыльев, которые, вопреки всем законам физики в этом и моем мире, вызывали мощную волну ветра. Задумываться, как может крыло, состоящее из костей без каких-либо перепонок, создать воздушный удар, я не стал, своевременно переместившись проколом к ближайшему игроку. Выверенный удар в горло крисов туда, где полыхала алым красная точка, и противник, не успев среагировать, получает следом еще несколько отверстий. несовместимых с виртуальным существованием, отправляясь на респаун, небрежно стряхнув капли крови с клинка, я вчитался в выскочившее сообщение. Внимание. Репутация с королевством Вардейл понижена. Да плевать, внутренне вызверился я. Ваша репутация со мной была понижена еще тогда, когда я турнир выиграл. Теперь, господа, получайте и валите к демонам. Дайте нам пройти, и ваш город не пострадает. Когда перед моими глазами высветилась новая надпись, Я непроизвольно замедлился, что позволило поймать кем-то пущенный фаербол левым боком. Твою мать, больно же. Вспышка, обжигающая боль и горящая требующее на красном надпись. «Боня хочет вступить в ваш отряд. Подтвердить? Да, нет. Что? Драколич хочет вступить в мой отряд? Это как? Кликнув по подтверждающей кнопке, мне снова пришлось уходить перекатом, спасаясь от волны ледяных пик, запущенных кем-то из игроков. Разлетевшись с кристым крошевом, прозрачные стрелы не нанесли урона, впечатавшись в стену, там, где несколько секунд назад находилась моя тушка. Прикроешь? Лиэль, неожиданно оказавшись рядом со мной, потянула из ножен кинжалы. Те двое, бой. Не дав мне опомниться, она двумя точными движениями сделала надрезы на руках, прикрыв глаза и сосредотачиваясь. И прежде чем я смог что-то возразить, гибкая фигурка девушки выметнулась из-за укрытия, рывками перемещаясь к ближайшей тройке противников. Двое? А ничего, что их всего лишь трое, а на горизонте маячит еще пара. Первый из кровавой плети лишил одного из игроков головы, разлетевшиеся искры, казалось, ничуть лель не смутили, поскольку, сделав сальто назад, девушка с легкостью уклонилась от выпущенной стрелы, мгновенно сократив дистанцию со следующим пришлым. Изящный разворот и клинок лель словно обретя гибкость, самым кончиком вскрывает горло следующему игроку, отправляя его на перерождение с одного удара. Ваншот. Видя, как девушка порхает, выписывая билеты на перерождение не столь проворным игрокам, невольно кольнуло чувство зависти к ее мастерству. Сравнивая ее с собой, вынужден был признать, что до ее техники мне еще тренироваться и тренироваться. То, что ей давалось с легкостью, от меня требовало неимоверного напряжения и концентрации, даже с учетом способностей. Понятно, что имея такого отца, по-другому Лель воспитана быть и не могла. Но если брать в расчет мои занятия с синевым мастером Мне казалось, что я способен на что-то большее, а вот фиг. не мог, оказывается. Только что на моих глазах она изящно уклонившись от файербола, хлеснула плетями группу игроков, которые совсем не ожидали этого. Только один из них, выставив какое-то подобие щита, смог переместиться за валун. Остальные же дружно отправились на перерождение. Вот это мощь. Окинув взглядом поле боя, заметил группу, которая вроде бы и не участвовала в бою, но при этом пребывала в боевой готовности. Ощетинившись оружием, готовые действовать. Заклятия, летящие с двух сторон огибали их скопление, а если какой-то шальной касты попадал, то он немедленно отражался, будто над этой группой навис купол защиты рангом не ниже божественный. Энергощит. Присмотревшись, мне захотелось выругаться, выругаться крепко, не сдерживаясь, поскольку этой группой были красотки. И что теперь? спросил утрамбовщик, оказавшийся рядом. Танкую и гасим? Нет, поморщился я. Только зря сольёшься. Уровни видел? Куда там гасим? Просто поляжем здесь все. Видел, хмуро подтвердил гном. Ну, хоть что-то нужно делать. Я могу отвлечь, а потом потянусь к вам. Нет, возразил я. Не вариант. Несмотря на то, что ситуация застала нас врасплох, у нас было более выигрышное положение только из-за того, что выходя из портала, мы оказывались прикрыты возвышением со ступеньками. Летящие в нас заклинания бессильно крошили в пыль то место. где ещё несколько минут назад высилась портальная арка когда передо мной возникла клыкастая рожа я на рефлексах двинул в красный глаз твари крисом угомони свои таланты недовольно прошипела тварь ловко перехватив мою руку лишь немного вывернув «Поднажми, она четко больше мои кости хрустнули бы словно хворост под ногами неопытного грибника нужно уходить командуй давай только спустя несколько секунд я сообразил что это был видоизмененный хасарак который не только переместился ко мне, но и каким-то образом сумел протащить с собой невредимого тролля. И что теперь, огрызнулся я, отмахиваясь от когтистой лапы. Вы уничтожили портальную арку? Два квартала. Довольно облизнулся вампир, отрывая голову зазевавшемуся вражескому ассасину, возникшему рядом. Малая портальная площадь находится в двух кварталах отсюда. Нужно скорее убираться, пока не подтянулись основные силы. Открыв карту в интерфейсе, я увидел что малая портальная площадь действительно находится в двух кварталах. Вот только нам придется преодолеть раскинувшийся во все стороны рынок из каждого проука которого нас смогли беспрепятственно атаковать. Мегавай всем! сбросил точку. Всем быть там через две минуты. Прорываемся. В ответ посыпались сообщения, но только читать их у меня не было возможности, поскольку приходилось действительно продираться с боя. Красотки, державшие энергощит, будто чувствуя, что их цель пытается от них ускользнуть, Вырубили его и попытались перекрыть нам единственный путь отступления. Узкий проход между двух домов бывших когда-то целыми, ощетинившись оружием, наша группа прокладывала себе тропу буквально по трупам, отправляя на перерождение всех дерзнувших стать между нами и малой портальной площадью. Словно комбайн безжалостно выкашивающий неугодных и несогласных, словно машина смерти, отправляющая на респаун всех дерзнувших заступить нам путь. Малая портальная площадь уже была видна. Когда я внезапно споткнулся, кубарем полетев на мостовую, грозя расквасить виртуальное лицо об брусчатку, я не успел упасть, поскольку чья-то сильная рука смогла удержать меня, довольно грубо дернув за шиворот. "Я помогу", раздался довольный голос над ухом, а я почувствовал, как в кадыку упёрлось что-то острое и холодное. "Одно невольное движение, и я труп. Не стоит делать глупостей!» — прошептала мне в ухо Клео. "Поговорим?"